Дар в хмуро посмотрел на неожиданно появившихся в кают-компании знамени, Киржака, Никиту и Семёна. Что-то ещё случилось? Вот же проклятье. Только собрался пару часов вздремнуть. Голова уже просто отказывалась работать и нестерпимо болела. Обезболивающие не помогали, да даже золотодарно не давало результата. Он посмотрел на гостей красными, воспалёнными глазами и хриплым голосом предложил садиться. Что-то ты мне друг сидя не нравишься. Проворчал Киржак: "Ты когда последний раз спал?" "5 дней назад", хмуро ответил Дарф. "Как раз лечь собирался, но вы пришли". "Сядь", велел старый орк. "Сейчас почищу тебе организм и сниму усталость. А когда уйдём, ложись. Надо обсудить кое-что". Гравн не стал спорить. Как маг, Киржак превосхал его уровень на порядки, и он это прекрасно знал. К сожалению, в небрежно брошенном на него плетении разобраться не успел. Слишком сложно. Но усталость ушла, голова заработала, восприятие усилилось, мир вокруг словно набух красками. Научите, Дарв заинтересованно посмотрел на киржака. Развёртку дам, дальше сам разбирайся. Опыта хватает, пробурчал тот, и в тот же момент граф ощутил поступление через BioComp объёмного информационного пакета. Хорошо, на досуге посмотрит. Очень полезные плетения. Так что вы хотели обсудить? спросил он. Как ни странно, не войну. Сел в ближайшее кресло старый Урк. С ней всё приблизительно ясно. Слишком большие силы заинтересованы в поражении ЮУ, поэтому им не победить. Да, победа даст нам большими потерями, но я в ней ничуть не сомневаюсь. Меня больше беспокоит то, что мы обсуждали ранее. Нам кто-то противодействует на твоём уровне, если не выше. Любые наши усилия по построению солидарного общества где-либо, кроме как в среде Арн, сводятся к мулю. Причём порой так, что понять, что это было именно противодействие, а не цип случайности, почти невозможно. Я, к сожалению, был занят поисками Касры и не обращал внимания на происходящее. Будущий уверен, что эти двое, он кивнул на смущённых Никиту и Семёна, сами справятся, взрослые, опытные, разумные, как будто. Но нет. Никому даже в голову не пришло рассматривать происходящее комплексно. Каждый координатор варился в собственном соку, даже не пытаясь связать проблемы в своей зоне ответственности с проблемами в других. Я заподозрил неладное во время совещания координаторов, после которого связался с тобой. Но тут на череиз события, связанные с вторжением Юи, и Кай сам отвлёкся, не успев обсудить то, что хотел. Тем более, что поступила очень интересная информация от короля Парга. Значит, всё же чьё-то воздействие. Нахмурился Дарф. Очень возможно, но надо осмыслить всё с этой точки зрения. Вот так сходу я ничего не могу сказать. Но я об этом думал. Слишком неестественны кое-какие события. Но об этом позже. Что за информация? Кержак коротко поведал ему о разговоре Лартона с Кибером и выводах того, сделанных после анализа происходящего в Парге. После этого ему поручили проанализировать творящееся в других странах. Кай настаивал на том, что за всем стоит похожий на него искусственный разум. Была проведена тщательная проверка всех разумных и скинов, биокомппов и киберов. Они оказались ни при чём, в том числе и созданные по методикам профессора Дитуйна. Вот только одно вызвало настороженность. После физического отключения от общего киберпространства всех участников, оно должно было исчезнуть, схлопнуться, поскольку каждый выделял для него часть своих вычислительных ресурсов и памяти. Но, оставшись без них, это непонятное информационное пространство никуда не делось. Но где оно находится и на каких носителях располагается, никто выяснить не смог, поскольку доступ в него был закрыт с той стороны. Крайне любопытно. Граф потер подбородок, затем встал и прошелся. Более чем любопытно. Он подошел к бару, налил себе треть бокала 30-летнего ассарского коньяка и медленно выцедил его. Тренированный мозг Дарва лихорадочно работал, анализируя и перерабатывая огромные массивы информации, хранящиеся в его памяти. Факты возможного стороннего воздействия фиксировались, отмечались и помещались для дальнейшего анализа в специальную папку в живлённого не так давно ординского биокомппа последней модификации. На удивление, удобный и полезный инструмент. А господина Дальдалевана вы спрашивали, что это может быть? Поинтересовался Дарф. Спрашивали, дружно скривились все трое Арн. И приподнял бровь граф Профессоочил нас, так что до сих пор стыдно. тяжело вздохнул Киржак. И не возразишь ничего. Он полностью прав. Я вас, идиотов ленивых, ещё не так пропесучу. Посолил неожиданно появившийся у стены Лар. Его глаза буквально метали молнии. Вида было, что он до крайности разъярён. Совсем обленились. И ты уже лёгких путей ищешь. Он обвиняюще ткнул пальцем в дарва. Не бери с этих лентяев пример. Да что с вами всеми такое, а? Почему после войны падения вы начали за здрави? Хорошо, демон, побери начали. А через несколько лет всё сделанное послали на хрен и отпели за упокой. И мёртвый бард принялся совсем уж непотребгам утериться. Граф с интересом наблюдал за ним. Похоже, беднягу окончательно достали. Его можно понять. Никому не понравится, если на его шее взберутся и попытаются на ней в рай въехать. То, что Арн опять пошли не туда, стало ему ясно ещё несколько лет назад. Ждал, пока сами к нему обратятся. И это, похоже, тоже было ошибкой. Не до глупой гордости, когда такое творится. Самому следовало предложить помощь. Сейчас не было бы так стыдно. Отметив про себя возникший стыд, граф мысленно хмыкнул. Похоже, Ады Арн как-то воздействует на них, чтобы добиться нужной ему реакции. Как ни странно, этот факт ничуть не возмутил его. Каждый пользуется тем, чем может, добиваясь своей цели. А цель у Лара благая. Выбить наконец-то изарн инфантилизм и дурь было бы очень здорово, но мало реально. Они те, кто есть, и иными не станут. Поэтому важно понять, к чему их можно, а к чему нельзя подпускать, что лучше взять на себя. Его тренированная совесть всё выдержит, если для дела что-то не то совершить придётся. Значит так, дорогие мои, резко успокоился Лар. Предупреждаю, у вас остался последний шанс для нормализации ситуации. Вы своими ошибочными действиями и невниманием спровоцировали очень нехорошие процессы в обществе галактики. Причём подсказывать прямо я не могу. Если сделаю это, вы исправите последствия, но не уберёте причины, и вскоре всё начнётся снова. Поэтому извольте разобраться самостоятельно в том, что происходит и почему, а потом исправить ситуацию. Единственная подсказка, которую я могу дать, такова: эгрегориальные связи. Разберитесь уже с ними на конец. Поймите, что вы такое и что должны сделать. Без этого дальше вы не пойдёте. А поймёте и исправите честь вам и хвала. Работы всем хватит. Мёртвый Барт немного помолчал, раздражённо хлопнул себе ладонями по бокам и исчез, оставив трёх человек и одного орка задумчиво рассматривать место, где он стоял. Вот это я и имел в виду, недовольно проворчал Киржак. Возразить нечего, он полностью прав. Но при этом что делать я не представляю как и я пока задумчиво покачал головой дарв что-то во всей этой ситуации странное он налил себе ещё немного коньяка выпил и надолго задумался остальные не прерывали его размышления о чём-то говоря между собой эмо образами а ведь мы действительно ленивые идиоты задумчиво произнёс граф даже хуже почему это удивился кирзак Вспомните события восьмилетней давности, дисбаланс эгрегоров и его устранение. Что мы, и честно признаюсь я в том числе, сделали, как только всё закончилось. Тут же забыли о работе с эгрегорами и вернулись к старым методам грубого воздействия на реальность, не обращая внимания, как это скажется на эгрегорах разных народов и их взаимодействии. Поэтому следует немедленно просмотреть состояние эгрегоров разных стран в связи с происходящим, причём из сфер Это придётся делать в анкержак и, возможно, касри. Меня туда пока, как вы помните, не пустят до возвращения командура. Также я предлагаю посоветоваться со стэверингем Ардауром, если он ещё не перешёл. Думаю, он сможет кое-что подсказать. Хм, да. Только и сказал старый орк. Я тоже проставолосился знатно. Странно. Напрочь вылетела из головы сама возможность работы с агрегарами или хотя бы их проверки из сфер. Вылетело из головы, усмехнулся граф Самостоятельно. Не верится, что ты. Возможно, чьё-то воздействие, но это только догадки. Пока же, давайте вы займётесь походом в сферы, а я немного посплю и отправлюсь к Стейверину. К этому моменту попрошу координаторов всех зон прислать мне отчёты о происходящем, особенно о неудачах и срывах операций. Сделаем. Кивнул Никита, до сих пор молча слушавший. Они у меня уже есть эти отчёты. Надо только просмотреть, чтобы отбросить лишнее. Не надо отбрасывать, попросил граф. Я лучше сам просмотрю и решу, что важно, а что нет. У нас с вами разные критерии отбора фактов. Хорошо, не стал спорить альфа-координатор. К сожалению, много времени всему этому до окончания войны мы уделить не сможем. Это любому понятно, отмахнулся граф. Но основной задел заложить можно. И ещё, передайте королю Парга просьбу одолжить его кибера. Кая, кажется, он пригодится для анализа. Передам Четверо разумных посмотрели друг на друга и расстались, отправившись по своим делам. Работы, как всегда, предстояло адова количество.